За грехи царицы и за ваши грехи я дважды наказывала фермаскиру засухой, недородами и неудачами в боях. Вы не вняли моему гневу. Рукой ликопа я убила Лоту. Промыслом своим я в эту ночь умертвила лжесвидетельницу Рутулу. Неужели и теперь вы не поймете меня? При этих словах великая богиня выхватила из ножен меч и подняла его к небу. Сверкнула молния, ударил гром, и в холодном поту проснулась я. За стенами храма бушевала гроза. Вы сами знаете, какая была прошедшая ночь. Полное страха и смятения я побежала в покой священный. Вот поэтому сегодня... Мы вышли к вам на совет. Годейра поняла, что она погибла. Она стояла перед Агорой, склонив голову и опустив плечи. Самое страшное было в том, что она поверила в слова Гелоны, и мысль о защите казалась ей бесполезной. Атоса повернулась к храму, упала на колени, подняла руки к небесам и воскликнула. Ты слышишь нас, великая наездница? Ты видишь нас, премудрая дочь Арея и Афродиты? Вся фермаскира стоит перед тобой на коленях и просит прощения за свои грехи. Спаси и помилуй нас! Спаси и помилуй! Грянула коленопреклоненная толпа. Никто не заметил, как встала Чокея. Поднялась по лестнице ближе к храму, опустилась на колени рядом с Гелоной. Жрицы и толпа неистово молились, и Чокея заговорила над ухом ясновидящей. — Поверь мне, я сейчас поднимусь во весь рост и крикну на всю площадь. То я нарушила приказ царицы и пустила тебя к биате. Я позову сюда стражниц темницы, Где сидела Рутула. Они скажут, что видели Антагору около окон темницы, а рабы не умерла от укуса змеи. И тогда биата скажет правду: Не может быть, чтобы. Подожди! Перебила ее Гелона. Не надо. Ясновидящая подошла к Атосси и зашептала ей на ухо. Священная локтем оттолкнула Гелону и поднялась с колен. Она всегда принимала свои решения быстро. Великая богиня Фермаскиры, всеблагая Полита, Атоса снова вознесла раскинутые руки к небу. — Укажи нам истинную виновницу всех бед и грехов наших, и мы покараем ее! — Укажи нам! — вторила толпа, — и мы покараем ее! Затихла площадь, затих город. Кажется, еще ниже опустились тяжелые облака. Они медленно плыли над карнизом храма. Расчет Атосы, как казалось, ей был верен. Воля царицы Годейры была уже надломлена. Она уже сейчас наполовину верит в свою виновность. И стоит вопросить богиню, царица не выдержит и сама крикнет «Карайте меня, я виновата». «Может быть, это так и случилось бы». Годейра стояла на коленях и с ужасом глядела на двери храма. Ей казалось, вот сейчас они распахнутся. Великая наездница выйдет к алтарям и поразит ее копьем. Лучше не ждать этого страшного мига. Она уже поднялась, чтобы крикнуть «Я виновата!», но вдруг увидела, как под портиком храма около колонны Появилась слепая Ферида. Толпа охнула. Сначала ее приняли за богиню Иполиту, но Ферида подняла руку и громко произнесла